Один из праотцев гудала, Грабитель странников и сел, Когда болезнь его сковала И час раскаяния пришел, Грехов, минувших в искупление, Построить церковь обещал. На вышине гранитных скал, Где только в юге слышно пенья, Куда лишь коршун залетал. И скоро меж снегов Казбека Поднялся одинокий храм, И кости злого человека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 Но час суда теперь настал, и благо Божие решение. Дни испытания прошли, с одеждой бренную земли, а ковы зла с нее не спали. Узнай, давно ее мы ждали. Ее душа была из тех, которых жизнь одно мгновенье невыносимого мучения, недосягаемых у тех.